Глава 44 самый крупный убыток еще впереди мне потребовалась приличная пауза чтобы осознать что я выстроила многомиллионный бизнес который на сто процентов зависел от моей способности нормально функционировать это положило начало новой главе моих путешествий по весьма дорогостоящим кроличьим норам. Я решила, что нам пора начать движение в сторону автоматизации и алгоритмического трейдинга. Для этого требовалась весьма продвинутая инфраструктура. Мне нравилась простота и незамысловатость торговой игры, над которой я работала последние три десятка лет. Но что, если со мной что-нибудь случится? Как я буду оправдываться перед своими клиентами? Что, если я заболею или опять начну ставить будильник на 2 часа ночи, пытаясь заработать на движениях европейской торговой сессии? У нашей команды было достаточно и мозгов, и исследовательских наработок, чтобы заняться созданием алгоритмических стратегий. Я решила, что HFT, высокочастотная торговля, может стать вполне привлекательным центром прибыли, по меньшей мере. Вскоре после того, как я сломала плечо, я взяла к нам на борт еще одного талантливого коллегу, сделав его полноправным партнером. Я знала Марка уже лет 10, мы познакомились с ним, Опять же, благодаря моему чатруму. В прошлом Марк работал консультантом в фирме McKinsey. Он хорошо разбирался в программировании и разработке систем. После этого я приняла решение о покупке одной технологической фирмы. Признаюсь, не слишком обдуманное Несколько лет назад я вложила в нее некоторые инвестиции, а теперь решила, что стоит купить ее целиком. У фирмы было 144 сервера, и она писала свои собственные сетевые шлюзы. Момент казался нам подходящим. Шоу 2009 год. Мы уже давно работали в Чикаго. Мне всегда казалось что создать по-настоящему надежную механическую систему или алгоритм HFT невозможно. Но теперь я видела в конце туннеля крошечный лучик надежды. Конечно, никакой уверенности у нас не было и быть не могло, но возможность... Возможность мы видели. Она привлекала нас еще и потому что количество средств в управлении нашего фонда вернулось на отметку в 145 миллионов долларов. Но дальнейший рост был под большим вопросом. У моего стиля торговли есть свои ограничения. Когда я занялась трейдинговым бизнесом, мне пришлось выучить такие термины, как дельта, тета, гамма и бета. Теперь же мне нужно было разобраться, в API, FIX, TCP, SSL, DMA, колокейшне, затратах на системы хранения для дата-центров, обходах отказов, запросов в секунду, голова у меня шла кругом. По рекомендации брата я наняла нового технического директора. Затраты на написание новых сетевых шлюзов, казалось, росли по параболе. Да еще КАКСкая товарная биржа начала строить новые дата-центры в Эроре, штат Иллинойс. Я пыталась разобраться, насколько это важно для нашего бизнеса. Я стояла за штурвалом нового корабля, управляя им левой рукой. И даже не подозревала, что мы вот-вот столкнемся с айсбергом. Внимание, спойлер! Большинство клиентских счетов Купленные мной фирмы были размещены у брокера MF Global. Получаемых с них доходов едва хватало на то, чтобы покрывать расходы на офисы и 17 сотрудников. Технические и финансовые директоры, программисты, специалисты по вопросам соблюдения регуляций, всем им приходилось платить, и немало. Думаю, вы легко можете представить, что будет, если клиенты уйдут, а расходы останутся. Вся эта история осложнялась еще и тем, что наш фонд «Гранат» тоже оказался в этом завязан. Наш основной торговый счет располагался в МФ Global. Когда несколько лет назад РФКО объявили о банкротстве, их клиентскую базу выкупила компания Man Financial. В проблемах Ревко оказался виноват их гендиректор, попытавшийся сокрыть от инвесторов и аудиторов долг в 430 миллионов долларов. Когда это всплыло на поверхность, клиентские счета, в том числе и счета фонда «Грюнет», были переведены из Ревко Компанию Man Financial создавшую специально для этого дочернюю брокерскую фирму под названием MF Global, которая тоже вскоре обанкротилась всего через 6 лет после открытия. За неделю до этого акции MF Global начали вести себя особенно паршиво, наученные горьким опытом работы с Ревко мы вывели из МФ Global почти все свои средства, оставив только 1,2 миллиона долларов, маржу по нашим фьючерсным и опционным позициям по облигациям. В пятницу стало известно, что CFTC, комиссия по срочной биржевой торговле, отправила своих сотрудников в офисы МФ Global для серьезной беседы. А в воскресенье, Начали ходить слухи о возможном банкротстве. Тот вечер застал нас Деймоном в дороге. Мы ехали домой с оперного концерта моей дочки, который прошел в театре при Университете Индианы. Деймон вёл наш автомобиль сквозь темноту. Мимо нас проносились сто ветрогенераторы, то кукурузные поля. Я сидела, уткнувшись в iPad. Пыталась найти новости по ситуации с МФ Global. Разбушевавшийся ветер разогнал 120-футовые лопасти ветрогенераторов до максимальной скорости. 120 футов, примерно 36 метров. У меня в голове вертелась мелодия Шуберта. «Дель Лесной царь» — одно из самых прекрасных немецких музыкальных произведений. Разумеется, эта опера написана на немецком языке, который звучит немного пугающе. Даже такие прекрасные слова, как «Я люблю тебя» их «Хлебе дих» тяжело произнести, не прозвучав при этом угрожающе. А уж если выкрикнуть их с чувством, можно нечаянно обрызгать объект своего воздыхания слюной буквально искупав его в своем внимании. Их ли бы дих!» Поэма «Лесной царь» была написана Иоганном Вольганком Гёте, как мне кажется, настоящим богом немецкой поэзии. Немного отступлю от темы. Прискорбно, что в английском языке имя Гёте как будто проклято. Люди всегда произносят его неправильно, как его только не читают. Гет, Гета, Гетта, Гет. В Чикаго есть улица, названная в его честь. Представьте себе, чикагцы произносят ее название как Герда, как будто они говорят о Герд, гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. На английском Герд. Кастроэзофагиал Reflux Disease. В имени Герта действительно есть звук R, но его почти не слышно. Так, одна тень. На самом деле это имя читается следующим образом. Герта. Причем звук R нужно произносить настолько мягко, насколько это вообще возможно. Может показаться что я чересчур требовательна, но мне пришлось потратить целое состояние на то, чтобы Эрика это выучила. Поэтому мне показалось, что это стоит упомянуть. В моей голове зазвучала партия фортепиано. Правая рука выдавала нервные дрожащие звуки, создающие ощущение спешки и беспокойства. Партия левой руки — Походило на стремительный топот лошадиных копыт. Прошло 14 тактов, и рассказчик начал описывать сцену. Кто скачет, кто мчится под хладную мглою? Ездок запоздалый с ним сын молодой. К отцу, весь издрогнув, малютка, приник. Обняв, его держит и греет старик. В поэме четыре персонажа: Рассказчик, отец. «Сын и лесной царь». Для солиста эта опера — настоящее испытание, ведь ему постоянно приходится менять тональность и интонацию. У отца голос низкий и успокаивающий, у сына — юный и напуганный. А голос лесного царя должен звучать так сверхъестественно, чтобы у слушателей побежали мурашки. Лесной царь олицетворяет смерть. Окажется ли фирма МФ Глобал лесным царем? В конце поэмы сын умирает. Мне не хотелось умирать. Я вспомнила фильм «Дети кукурузы». Интересно, удалось бы им одолеть лесного царя? Вскоре нам позвонил с новостями знакомый брокер из МФ Глобал. По рынку ходили самые разные слухи. Удивительно, что все неблагоприятные события случаются как будто только по воскресеньям. Причем на это воскресенье выпадал день рождения Деймона, а на следующий день — наша с ним годовщина. На покупку MF Global претендовали сразу две компании, но в понедельник выяснилось, что сделки — не суждено состояться. CFTC решила закрыть фирму средь бела дня. Это было совершенно неслыханно. Сервера MF Global перестали работать, а с ними и платформы для исполнения ордеров. Клиентам было сказано закрывать свои позиции по телефону. Только представьте, один единственный отдел торговых операций, и огромная масса клиентов, которые в панике пытаются выйти из рынка. К счастью, наш офис находился от MF Global всего в одном квартале. Сотрудникам Future Path было дано разрешение проставить на наших ордерах время и пешком, даже не бегом, принести их в единственный открытый отдел торговых операций. Дозвониться туда по телефону было просто нереально. Клиентов не волновало, по каким ценам будут исполнены их ордера. Они хотели только одного — выйти из рынка как можно скорее. «Ради бога, скажите мне, что мои сделки закрыты!» Это был особенно извращенный практический пример поговорки «Войти в рынок — не проблема». Проблема — выйти, когда тебе это по-настоящему нужно. Выход на фоне паникующего рынка дорого нам обошелся. Решение о том, в какие брокерские фирмы перейдут счета клиентов MF Global, принимала CFTC. Через неделю, в следующий понедельник, было освобождено около 60% клиентского капитала. Однако на освобождение 98% средств потребовалось целых 3 года. Дела были хуже некуда, потому что гендиректор MF Global, человек, имя которого недостойно упоминания, запустил свою лапу в миллионы долларов сегрегированных клиентских фондов. Некоторые из них принадлежали клиентам моей технологической фирмы. Короче говоря, моя компания в один миг лишилась 90% своих клиентов, потому что их счета оказались заморожены на неопределенный срок, как тогда казалось, навечно. В плохой сделке рынок хотя бы забирает твои деньги сразу и наверняка. В данном же случае... Хуже всего был не денежный убыток, а состояние неопределенности, растянутое по времени. Это было похоже на китайскую пытку, капающую водой. Лично я предпочитаю срывать пластырь одним резким движением и просто переходить к поиску следующей сделки. Убыток, полученный мной от покупки и поддерживания работы технологической фирмы, оказался даже больше огромного убытка от ГЭПа на S&P, который был вызван переходом Фенни под контроль Федрезерва. Сервера, за которую я выложила весьма приличную сумму, быстро устарели. Появилась новая, более эффективная технология для связи нашей торговой платформы с рынками. Писать и поддерживать сетевые шлюзы стало просто нецелесообразно. Появились гораздо более дешевые методы работы с зарубежными биржами. Моя многомиллионная инвестиция в технологии и дата-центры рассыпалась прахом. Пуф! Ну и ладно. Я ведь всегда желала только одного — торговать. Мне никогда не хотелось заниматься бизнесом и менеджментом. Получается? Я снова вернулась обратно на старт. Разве не к этому же я пришла, когда 20 лет назад решила прикрыть свой бизнес, которым стало слишком много сотрудников? Фонд Гренет показывал великолепные результаты. Мои торговые системы работали лучше, чем когда бы то ни было, а волатильность на рынках зашкаливала. Я любила эту игру больше всего на свете. Была только одна проблема. Я устала. Ужасно устала.